Глава 3. Парадокс жизни за тюремными стенами заключается в том, что любой день может кончиться кровью, а каждое утро ухитряешься начинать в точности с одного и того же. Человек просыпается и на протяжении пары ударов сердца ещё не знает, где он или чем прямо сейчас окажется. Эти несколько секунд настоящее волшебство, тёплый проблеск перед тем, как реальность пройдёт со своими ногами по его груди. И ведь я за собой и чёрного пса воспоминаний. И это утро тоже ничем не отличалось от любого другого. Время поначалу ненадолго застыло, а потом разом вернулась память обо всех тех вещах, что пришли с 13 годами в камере. Подобные моменты для большинства людей и без того достаточно плохи. Для копа они ещё хуже. А уж для такого копа, как Эдриан, и вовсе невыносимы. Он сел в темноте на своей койке и дотронулся до лица, которое больше не ощущалось как его собственное. Палец провалился в углубление размером с монетку где-то под самым уголком его левого глаза. Он проследил линию перелома до самого носа, а потом туда, где длинные шрамы собрались в углублении щеки. Они зажили, побелели, но тюремные швы далеко не образец пластической хирургии. Крете, если время отсидки и научило его кое-чему, так это тому, что действительно имеет значение в жизни. Что он пропал, погиб, потерян для всего остального мира, что он всеми в этом мире забыт и брошен на произвол судьбы. Откинув грубые простыни, Эдриан делал отжимания, пока не затряслись руки, а потом встал в темноте и попытался забыть ощущение черноты, тишины и воспоминаний, пытающихся проскрестись на поверхность. проявится где-то сразу под веками он угодил сюда через 2 месяца после своего тридцатого дня рождения сейчас ему уже 43 покрытому шрамами сломанному и переделанному заново узнает ли его вообще кто-нибудь узнает ли жена 13 лет подумал он да целая жизнь голос был так тих что едва улавливался У уголком глаза Эдриан уловил какое-то движение и обнаружил в самом тёмном углу камеры Элли Лоуренса. Тот казался совсем крошечным за пределами койки. Глаза тускло-жёлтые, лицо настолько тёмное и морщинистое, что сразу трудно было понять, где кончается старика и начинается тьма. "Он опять говорит", вслух произнёс Эдриан. Старик только медленно опустил веки, словно говоря: "Да, такое бывает". Эдриан тоже закрыл глаза, а потом отвернулся и обхватил пальцами металлические прутья, такие тёплые, что казалось, будто они сами источают пот. Он никогда не знал, заговорит ли Элия опять или нет, откроются ли за моргав его глаза или останутся закрытыми до тех пор, пока старик не растает в полумраке. Даже сейчас единственными звуками в камере были дыхание Эдриана и скрип, который издавали пальцы, скользкие и влажные, выкручиваясь на металле. Это был его последний день в тюрьме, из решёткой уже теплился рассвет. Между этим местом и тем, где он стоял, простирался холл, серый и пустой. И Эдриан гадал, не окажется ли мир снаружи столь же пустым и безжизненным. Он был уже не тем человеком, которым некогда являлся, и практически не питал иллюзий относительно этого факта. За время пребывания за решёткой Эдриан потерял 30 фунтов веса. Мышцы стали крепкими и сухими, как старый канат. Он страдал здесь, и хотя ненавидил обычное арестантское нытьё, я этого не делал. Я не виноват, но мог ткнуть пальцем в других людей и сказать: "Этот шрам я заработал от него, а этот перелом вон от этого". Естественно, ничего из этого не имело значения. Даже если б он заорал с высокой башни, что вот это сделал вон тот охранник, а вон то сам начальник тюрьмы, никто бы ему не поверил и даже не озаботился бы посмотреть в его сторону. Слишком сильно ему досталось, слишком много лет в тьме. У тебя получится, произнёс старик. Меня не должны были выпустить, только не так рано. И ты знаешь почему. Пальцы Эдриана крепче стиснули мител. 13 лет это минимум за убийство двоих, но только при условии хорошего поведения, только если начальник тюрьмы захочет, чтобы это произошло. Они будут следить за мной. Ты знаешь это. Конечно же, будут. Мы уже про это говорили. Не знаю, смогу ли я это сделать. А я говорю, сможешь. Голос старика прилетал из темноты, словно прикосновение. Эдриан прижался спиной всё к тому же суровому металлу и подумал про человека, который столько лет делил с ним его жизнь. Элли Лоуренс обучил его всем тюремным правилам, объяснил, когда надо драться, а когда прогнуться, убедил, что даже самое плохое со временем подходит к концу. Что более важно, старик поддерживал в нём здравый рассудок. В эти вечные дни, в вечной тьме, голос Элли не позволял Эдриану развалиться на части. Вне зависимости от того, насколько одинок тот был и насколько истекал кровью, да и сам Элли, казалось, тоже изменился. каким-то образом эволюционировал, чтобы соответствовать этой роли. После шестидесяток лет за решёткой мир старика успел сузиться до точных размеров их камеры. Он больше никого не признавал, больше ни с кем не разговаривал. Они стали так крепко связаны, старик и молодой, что Эдриана посался. Элли просто исчезнет в тот самый момент, когда он выйдет из камеры. Хотел бы я забрать тебя с собой. Мы оба знаем, что я никогда не выйду отсюда живым. Элли улыбнулся, словно то была шутка, но слова эти были столь же правдивы, как любая правда в тюрьме. Элли Лоуренс заработал пожизненное за убийство в ходе ограбления в 1946 году в одном из захолустных уголков Северной Каролины. Будь убитый белым, его повесили бы, но вместо этого ему присудили три пожизненных срока. И Эдриан знал, что Элли никогда больше не вдохнуть воздуха воли. Уставившись в во отъёму, Эдриан так много хотел сказать старику, хотел поблагодарить его, попросить прощения, растолковать, как много Элли для него значил все эти годы, объяснить, что сколько бы он уже ни вынес, но просто не знает, справится ли на воле без Элли, способного направить его. Он заговорил было, Но тут же замолк, когда за тяжёлой стальной дверью мигая и пощёлкивая разгорелись лампы дневного света, а по тюремному блоку разнёсся треск сигнального звонка. "Уже идут", произнёс Элли. "Я ещё не готов". "Да, конечно же готов. Только не без тебя, Элли. Только не один. Просто угомонись и дай мне рассказать кое-какие вещи". про которые люди склонны забывать, как только выходят отсюда. Да плевать мне на них. Я провёл здесь всю свою жизнь, парень. Знаешь, сколько народу говорило мне то же самое: мол, я справлюсь, я знаю, что делаю. Я не хотел проявить неуважение. Конечно же, не хотел. Да теперь сядь спокойно и послушай старика ещё разок. Эдриан кивнул, когда метал клацнул о металл. Он слышал далёкие голоса, стук жёстких башмаков по бетонному полу. "Деньги абсолютно ничего не значат", произнёс Эли. "Понял, что я говорю. Я насмотрелся людей, которые оттянули здесь 20 лет, а потом через 6 месяцев вернулись сюда из-за денег. Туда и сразу сюда, словно ничему и не научились". Всё это золото, все эти доллары и блестящие побрякушки не стоят ни твоей жизни, ни твоей радости, ни единого дня твоей свободы. Солнечный свет, свежий воздух этого достаточно. Элли кивнул в темноте. А насчёт того, помнишь, что я тебе говорил? Да. Водопад, развилка ручья. Помню. Я знаю, ты думаешь, что это место уже истощило тебя безостатка, что тебе нечего делать во внешнем мире, но шрамы и переломанные кости не имеют значения, равно как и страх, темнота и воспоминания, ненависть и мечты о мести. Забудь про них. Про всё забудь. Выходи отсюда и иди, не останавливаясь. Наплюй на этот город. Найди себе другой. А как же начальник тюрьмы? На него тоже наплевать. Если он придёт за тобой? Если придёт, если не придёт? Что мне делать, если я увижу его? Это был опасный вопрос, и на миг показалось, что в тусклых глазах Элив вспыхнул красный огонёк. Что я только что сказал о мести? Эдрен стиснул зубы. Не требовались слова, чтобы выразить свою точку зрения. Начальник тюрьмы совсем другое дело. Не забудь про ненависть, парень. Слышишь меня? Ты выходишь рано. Может, тому есть какая-то причина, а может и нет. Какая разница, если ты всё равно исчезнешь? Охранники были уже совсем близко. Теперь уже оставались считанные секунды. Старик кивнул. Что ж, до того, сколько тебе тут пришлось вынести, то всё, что имеет значение это выживание, понимаешь? Выживать не грех. Повтори. Выживать не грех. И не надо волноваться за меня. Элли. А теперь обнемистрика, как следует и проваливай ко всем чертям. Элли кивал, и Эдриан почувствовал, как у него перехватило в горле. Элли Лоуренс был больше отцом, чем другом, и когда Эдриана обхватил его обеими руками, тот показался ему таким лёгким и горячим, словно в пустотах его костей тлели раскалённые угли. Спасибо тебе, Элли. Выходи гордо, парень. Пусть увидят, какой ты прямой и высокий. Эдриан отстранился, высматривая завершающий взгляд усталых и понимающих глаз старика, но Элли растворился в полутьме. повернулся спиной, и словно бы разом исчез. Ладно, иди уже. Эли, всё нормально, проговорил старик, но лицо Эдриана было мокрым от слёз. Охранники выпустили Эдриана в коридор, но держались на расстоянии. Он был не очень крупный мужчина, однако даже до них доходили слухи о том, что ему довелось вынести и как он с этим исправился. Цифры были неоспоримы: месяцев, проведённых в больнице, количество скобок и швов, оперативных вмешательств и сломанных костей. Даже начальник тюрьмы уделил внимание Адриану Уоллу, и это вызывало у охранников наибольшие опасения. Про начальника тоже ходили всякие слухи, но никто не пытался выяснить, насколько они правдивы. Он был единоличным хозяином тюрьмы и человеком совершенно безжалостным. Значит, лучше не высовываться и держать рот на замке, а потом все эти слухи вполне могли оказаться неправдой, так достойные охранники успокаивали себя. Но далеко не все охранники были достойными людьми. Входя в помещение для оформления документов, Эдриан увидел, что трое самых отъявленных мерзавцев стоят в углу с каменными лицами, люди со стеклянными пустыми глазами, которые даже сейчас заставили Адриана замешкаться у порога. Их униформа была безупречно отутюжена и без единого пятнышка, прямики сверкали. Они выстроились вдоль стены, и их надменный вид ясно говорил: мы по-прежнему твои хозяева. В тюрьме, за её пределами, ничего не изменилось. На что уставился заключённый? Эдрен проигнорировал их и просто последовал знаку коротышки за прилавком, отгорожённым стальной сеткой на металлических стойках. Раздевайтесь. На прилавок выдвинули картонную коробку, и из неё появилась одежда, которую никто не видел 13 лет. Давайте. Служитель бросил взгляд на троих охранников, а потом опять на Эдриана. Всё нормально. Эдриан стряхнул тюремные башмаки и стянул с себя оранжевый комбинезон. Господи! При виде шрамов служитель даже побелел. Эдриан вёл себя так, будто всё и впрямь нормально, но это было не так. Охранники, которые привели его сюда из камеры, вели себя тихо и спокойно, но эти трое отпускали шуточки насчёт его скрюченных пальцев и безжизненной кожи, больше похожей на продраный кожзаменитель. Эдриан знал их всех по именам, легко мог узнать их по голосам, знал, кто из них наиболее физически силён, был прекрасно осведомлён, у кого самые садистские наклонности. А какой вечно улыбается, даже сейчас. Несмотря на всё это, Эддиан держался прямо, спину не гнул. Выждал, пока не умолкли шепотки, а потом надел костюм и переключил внимание на другие вещи: на тёмное пятнышко на прилавке, на часы за металлической сеткой. Застегнул рубашку до самого воротника, повязал галстук, словно день сегодня был воскресный. Они ушли. Что? Эти трое служитель махнул рукой ушли Лицо у служителя было узкое глаза необычно мягкие Я что отключился только на несколько секунд Служитель исконфуженно отвернулся словно витал в облаках Эдриан многозначительно кашлянул хотя и предполагал что служитель сказал правду Иногда всё вокруг неожиданно темнело Со временем происходило что-то странное. Прошу прощения. Ну что ж, давайте окончательно выпустим вас отсюда. Служитель передвинул по гладкой поверхности прилавка лист бумаги. Распишитесь. Эддиан подмахнул подпись, даже не читая. И это тоже вам. 50 долларов подарок от штата. Эддиан посмотрел на деньги, подумав: 13 лет 50 долларов. Служитель предъвинул к нему купюры, и Адриан сложил их и сунул в карман. А, меня тут меня тут случайно никто не ждёт? Простите, но про это я просто не могу знать. А вы не в курсе, на чём отсюда можно выбраться? Вызов такси в тюрьму запрещён. Дальше по дороге есть таксофон возле заведения Натана. Я-то думал, что все ваши ребята в курсе. Наши ребята, бывшие заключённые. Эдриан поразмыслил над этим. Охранник, который привёл его из камеры, приглашающе махнул рукой в сторону пустого холла. Мистер Уол. Эдриан обернулся, не зная, как и воспринимать все эти странные слова. Мистер Уол, бывший заключённый. Охранник поднял руку, указывая на уходящий влево коридор. Сюда. Эддиан последовал за ним к двери, которая слегка приоткрылась, впуская яркий свет, и тут же распахнулась Настиш. За ней по-прежнему возвышались ограды и сетчатые ворота, но его щёки обдувал тёплый ветерок, и подставив лицо солнцу, он попытался в точности определить, насколько оно отличается от того, что светило в тюремном дворе. Заключённый выходит. Охранник отпустил тангенту рации и ткнул рукой туда, где уже откатывалось в бок на колёсиках сетчатая створка. Прямо вон в те ворота. Вторые не открываются до тех пор, пока не закроются первые. Э, моя жена. Понятия не имею про вашу жену. Охранник подтолкнул его в спину, и Эдриан прямо вот так вдруг оказался на воле. Оглядел здание тюрьмы в поисках кабинета начальника и обнаружил нужные окна на третьем этаже восточной стены. На миг солнечный свет позолотил стёкла, а потом на солнце скользнуло облако, и Адриан увидел его там. Тот стоял, как любил обычно стоять, руки в карманах, плечи расслаблены. На миг их взгляды схлестнулись, а с ними и достаточно ненависти, чтобы заполнить ещё 13 лет жизни Эдриана. Он подумал, что те охранники там тоже появятся, но они так и не показались. Только он и начальник. Подмедленное тикание десятка секунд, пока солнце не прорвалось сквозь облако и опять не отразилось в стекле. Выходи, гордо, парень. Он услышал голос Элли так ясно и чётко, словно тот стоял рядом. Пусть увидит, какой ты прямой и высокий. Пройдя через парковку, Эддиен встал на обочине дороги и подумал, что, может, жена всё-таки появится. Он ещё раз бросил взгляд на кабинет начальника, после чего проследил взглядом, как мимо пролетает один автомобиль, потом другой. Переминался с ноги на ногу, пока солнце лезло по небу всё выше и выше, и первый час растянулся в 3. К тому времени, как он двинул по дороге пешком, в горле пересохло, а на рубашке выступил пот. Придерживаясь обочины, в полглаза приглядывал за машинами, но в основном не сводил взгляда со скопления зданий, которые кучка и брошенных кубиков маячили в полумиле от дороги. Когда Эддиен до них добрался, было уже под сотню градусов по шкале Фаренгейта. Над асфальтом дрожала густая марево, в воздухе висела прозрачная белая пыль. По соседству с ширенгой складских боксов он увидел будку телефона-автомата, а чуть дальше Офис какой-то транспортной компании и бар под названием Унатана. Всё вроде было закрыто, кроме бара, в окне которого виднелась соответствующая вывеска, а прямо перед входом косо стоял ржавый пикап. Стиснув в упрятанном в карман кулаке тощую пачку купюр, Эдрен повернул дверную ручку и вошёл в бар. "О, свободный человек идёт". Голос был грубый и уверенный, тон насмешливый, но не обидный. Эдриан подошёл ближе к стойке и передвыстроившимися в ряд бутылками и длинным зеркалом увидел мужчину лет 60 с небольшим. Тот был высокий и широкоплечий, порядком тронутые сединой и зачёсанные назад волосы спадали за воротник кожаного жилета. Эдриан прохрамал чуть ближе и слегка улыбнулся в ответ. Как вы догадались? Бледная физиономия, мятый костюм, плюс я вижу с десяток ваших каждый год. Нужно такси. Не разменяйте на мелочь. Эдриан протянул купюру, но бармен лишь отмахнулся. Не заморачивайся с таксофоном, они у меня в быстром наборе. Присядь, расслабься. Эдриан присел на обитый кожзаменителем высокий табурет и посмотрел, как бармен тычет в кнопки. Здравствуйте, мне нужна машинка в бар у Натана. Да, который возле тюрьмы. Он немного послушал, А потом прикрыл ладонью мобильника и обратился к Эдриену. Куда? Эдриен пожал плечами, поскольку и сам этого не знал. Просто пришлите машину. Бармен нажал на отбой и опять опёрся животом о стойку. Глаза под тяжёлыми веками были серыми, усы желтовато-белыми. Сколько отмотал? 13 лет. Ого, бармен протянул руку. Натан Конрой Это моя собственная лавочка. Эдриан Уол. Ну что ж, Эдриан Уол. Натан наклонил бокал под краном, а потом двинул его по стойке. Будь здоров в первый день твоей остальной жизни. Эдриан уставился на бокал с пивом. Такая простая вещь. Капельки влаги на стекле, холодок, когда он коснулся его. На миг окружающий мир словно перекосился. Как могут вещи так сильно и так быстро меняться? Рукопожатия, улыбки, холодное пиво. Он нашел свое лицо в зеркале и не мог отвести от него взгляд. Хреново, точно. Ната напёрсила локтями на стойку, и на Эдриана повеяло запахом обветренной кожи жилета. Смотреть, кто ты сейчас и вспоминать, кем ты был. А вы тоже сидели В лагере военнопленных во Вьетнаме 4 года. Эдриан коснулся шрамов на лице и склонился ближе. Тюремные зеркала были из полированного металла и не особо показывали человеку его душу. Он повернул голову в одну сторону, потом в другую. Морщины оказались глубже, чем он думал, глаза шире и темнее. Это у всех так? Такие вот самокопания. Не. Бармен покачал головой и плеснул в маленькую стопку коричневой жидкости. Большинство просто хочет нажраться, перепихнуться с кем-нибудь по-быстрому и полезть в драку. Я видел почти всё. Когда он махом опрокинул стопку и со стуком поставил её на стойку, скрипнула дверь и в зеркале вспыхнул свет. Хотя и не слишком часто, Эдриан оторвал взгляд от зеркала как раз вовремя, чтобы увидеть, как дневной свет падает на какого-то тощего парнишку. Ему было лет 13-14, и одна рука его дрожала под тяжестью револьвера, зажатого в пальцах. Натан быстро сунул руку под стойку, на мальчишка тут же выпалил: "Пожалуйста, не надо". Натан опять положил руку на стойку и всё в нём стало серьёзным, тихим и неподвижным. По-моему, ты ошибся адресом, сынок. Просто никому не двигаться. Это был не очень крупный паренёк, может, всего 5,5 футов ростом, тонкокостный, с нестриженными ногтями, глаза ярко-синие, а лицо настолько знакомое, что у Эдриана вдруг сдавило грудь. Не может быть, чтобы, но это было так Тот же род, те же волосы, те же узкие запястья и линия подбородка. О, боже. Знаешь этого мальчишку? спросил Натан. Думаю, что да. Мальчишка был симпатичный, но какой-то потасканный. Может, пару лет назад его одежды и была ему впору, но теперь из-под брюк выглядывали грязные носки, и руки торчали из-под шлогов рубашки. Глаза широко открытые и испуганные. Револьвер у него в руке казался просто огромным. Не надо разговаривать про меня так, как будто меня тут нет. Он шагнул внутрь, и дверь тут же захлопнулась у него за спиной. Эдриан соскользнул с табурета, держа на виду обе руки. Господи, да чего ж ты на неё похож? Я сказал не двигаться. Просто успокойся, Гидеон. Откуда вы знаете, как меня зовут? Эдриан с трудом сглотнул. Он не видел мальчишку с тех самых пор, как тот был младенцем, но всегда узнал бы его черты. Ты очень похож на мать. Господи, даже голос. Не надо вести себя так, будто вы знаете мою мать. Револьвер в руке паренька дрогнул. Эдриан выставил перед собой руки с растопыренными пальцами. Она была замечательной женщиной, Гидон. Я никогда бы её не обидел. Я сказал ни слова про неё. Я не убивал её. Врёте. Револьвер трясся. Дважды щёлкнул курок. Я знал твою мать, Гидеон. Я знал её лучше, чем ты думаешь. Она была мягким и добрым человеком, но она не хотела бы этого, только не для тебя. Откуда вам знать, чего бы ей хотелось? Просто знаю. У меня нет выбора. Всегда есть выбор. Я дал обещание. Это то, что должен сделать мужчина, любой вам скажет. Гедеон, прошу тебя. Лицо парнишки напряглось, а револьвер задрожал ещё сильнее, когда пальцы ещё крепче стиснули рукоять. Мальчишеские глаза становились всё светлее, словно разгорались, и какой-то Мик Эддрен просто не знал, пугаетсы ему или печалится. Умоляю тебя, Гедеон, я и бы этого не хотелось. Только не между нами с тобой, не таким вот образом. Револьвер приподнялся ещё на дюйм, и Адриан сразу увидел всё это в глазах мальчишки: и ненависть, и страх, и потерю. Помимо этого, у него осталось время только для одной единственной мысли, и это было имя матери мальчишки, Джулия, которое успело разок промелькнуть в голове у Адриана перед тем, как из забарной стойки с громом полыхнуло огнём. И в груди парня со шлебком возникла красная дыра. Выстрел отбросил Гидеона на шаг назад. Револьвер выпал у него из руки. Под тканью рубашки стала расползаться кровь, густая, как нефть. О! Это был возглас скорее удивления, чем боли. Рот приоткрылся, когда пацан отыскал глазами Эдриана, и ноги его тут же подкосились. Гидеон В три быстрых шага Эдриан пересек помещение бара, ногой отбросил револьвер в сторону и упал на колени рядом с мальчишкой. Кровь толчками выдевалась из раны. Взгляд у парня был ожеломлённый, глаза пусты. "Лежи спокойно". Эдриан сорвал с себя пиджак, скомкал, прижал к ране. "Вызывайте 911. Я спас тебе жизнь, братан. Пожалуйста, Натан опустил маленькие серебристые пистолеты, взял телефон. Помни об этом, когда приедут копы. Набрав 911, он прижал трубку плечом к уху. Я застрелил этого парня, чтобы спасти тебе жизнь.